Рома. Не знаю. Я уже все сайты перерыл. Дешевле не найти. От беспокойства я кручусь в кресле то в одну сторону, то в другую. Тогда забей. Тоже выход. Подари ей цветочки. Висит на другом конце провода Паша. То есть не займешь? Нет уж, на твою полинку мне и полтоса жалко. Она из себя веревки вьет. Точно тебе говорю. Бросай ее. С Пашкой ссориться не хочется. А я... Просто скидываю вызов. Тяжело вздыхаю и снова смотрю в экран монитора. Оттуда на меня смотрит бенгальский котенок с изумительно голубыми глазами. Словно просит, возьмите меня к себе. Но да я не могу. Породистые особи данной породы стоят от двадцатки и выше. Я ужасно не успеваю заработать такие деньги. Мой канал еще не приносит больших денег. Если только устроить стрим и попытаться накопить донатами. Идея хорошая. Ее тоже со счетов списывать нельзя. Делаю запись в блокноте. Итого, у меня три способа для заработка за 5 дней до 8 марта. Продать свой аккаунт в танках. Занять у друзей. Провести несколько стримов. В ту же секунду чувствую себя идиотом. Это все не то. Как я жалок. Не могу купить и подарить своей девушке бенгальского кота за двадцатку. Чистой воды идиотизм. Сижу тут в комнате и сочиняю то, на что в принципе не способен. Чтобы успокоиться, беру гитару в руки и начинаю играть перебором. Хотя все равно продолжаю думать про кота. Сраный подонок! Как же можно так дорого стоить? В момент обрывая игру резким бряканьем по всем струнам, откладываю гитару на диван. Снова верчусь в кресле, поглаживая щетинистый подбородок. Э, так тоже не пойдет. Нужно побриться. Иду домой, что-нибудь купить в магазине. Приходит сообщение от мамы. Отвечая, что ничего не нужно. Только если она не найдет в продуктовом бенгальского котенка за полцены. Точняк. 8 марта. Не только у Полины, но еще и у мамы. покрываясь холодным потом. Вспоминаю, как мама подарила мне на 23 февраля видеокарту для компа. Ценный подарок. А я взял и забыл про нее. Вот раньше была красота. Нарисуешь маме открытку, напишешь корявыми буквами «Я тебя люблю». И все. Мама чуть ли не плачет от счастья. Жаль, что сейчас так не получится. Может быть, она и обрадуется самодельной открытке. Но про меня подумает, что сбрентил. Ха! И Полине нарисованного кота подарить. А что? Ее тело, упакованное в круженные наряды, тоже только на картинках. Точнее, на фотках. Все время дразнит меня. Вот сейчас прислала себя в гимнастическом купальнике с обнаженной вытянутой ножкой на перекладине. Смотрю и давлюсь слюнями. На заднем плане замечаю других девчонок, которые тоже занимаются в зале. У всех такие подтянутые фигурки. Загляденье. Внезапно телефон начинает вибрировать. Отвечаю на звонок друга. Санек, что тебе? Тебя все еще интересуют бенгалы? «Хм, конечно, интересует!» Оживляюсь я. «Моя мама сказала, что у ее знакомых есть котята. Можем договориться и взять одного. Деньги постепенно отдашь. Ну как?» «Ништяк, бро! Когда можно за ними прийти?» «Да хоть сейчас. Давай, дуй». «Как же я рад! Не описать словами!» «Санек буквально вытащил меня из ямы!» «Вот это я понимаю, друг! И словом, и делом!» Быстренько выключая комп, По дороге в прихожую надеваю свитер и уже собираюсь одеться в верхнюю одежду. По закону сюжета в дом заходит мама. С красным лицом, холодная и снежная. Похоже, погода на улице не ахти. Беру у нее пакет с продуктами и уношу в кухню. Возвращаюсь. Она так странно улыбается. Даже не столько губами, сколько глазами. Редко ее такой вижу. «Как дела?» спрашиваю. «Хорошо, ты куда?» К Саньку на часок отойду. Никакого криминала. Охотно верю. Не будешь ужинать? Потом отказываюсь от ужина. Какая может идти речь и идея когда мне пообещали целого бенгала взаймы? А ведь мама еще не знает, что в течение пяти дней у нас будет жить кот. Ну, ладно. Она вроде любит всякую живность. Однажды голубя в квартиру притащила и два месяца держала его на балконе. Видите ли, уличные коты Разодрали ему хвост, и он не мог летать. Короче, этот пернатый друг нам в ту весну весь балкон загатил. В этом плане котенок как-то получше будет. Выхожу на улицу. Здесь метет по-черному. Все дорожки, что с утра расчистили дворники, уже замело. Довольно сурово для марта. Минусовая температура будет держаться еще неделю, по прогнозу. Потом станет теплее. Мне уже не терпится сменить тяжелую зимнюю куртку на весеннюю, что полегче. Гулять и не думать о том, что мерзнут уши, не щурить глаза от летящего снега. Бр! конечно. Внутри меня что-то клинит. Я сворачиваю в противоположную сторону от Санкиного дома. Зачем-то иду к спортивной школе. Хотя и так знаю зачем. Хочу увидеть Полинку. Ее занятия как раз-таки заканчиваются в 8. Бреду по сугробам к зданию. Когда подхожу, то сразу же поднимаюсь по ступенькам и тяну за ручку двери. У меня нет никакого терпения стоять и ждать ее снаружи, поэтому остаюсь в холле. Чтобы как-то скоротать время, рассматриваю стенды с фотографиями на стенах. Здесь, как обычно, находится информация о терактах, что делать в случае ЧС и прочее. Еще вывешен стенд с гимнастками. Засматриваюсь на то, как ровно они стоят в стойке, натянутые, как струнки. Вот эта осанка, словно в их телах металлические стержни, не позволяющие согнуться. Не знала, что ты увлекаешься гимнастками. Слышу знакомый голос сзади. Поворачиваюсь к Полине и вижу ее нахмуренный вид. Ревнует? Нет. Скорее всего, устала на занятиях. У нее такая милая вязная шапочка и черная куртка расстегнуты. Подхожу ближе и сцепляю руки на ее талии. Волшебное ощущение, от которого притягивает к ней еще ближе. Меня увлекает только одна гимнастка. Улыбаюсь Полине и целую ее в губы. Как же приятно пахнут ее волосы, ее тело. Чувствую, как бьется ее сердце. Внутри меня все горит от этого поцелуя. Кажется, что я постепенно схожу с ума рядом с ней. Не могу думать ни о чем другом, кроме ее губ. Полина зачем-то кладет свою руку на мою щеку, проводит ею до подбородка и цепляется о щетину. «Черт, забыл!» Она убирает ладонь и заканчивает поцелуй. Прячу свои руки в карманы куртки и остраняюсь, чтобы дать ей немного пространства. «Прости, не, не успел». Пытаюсь оправдать колючись своего лица. «Тебе все равно идет». Полина довольно смотрит на меня, затем заводит глаза чуть вверх завтра мы с подругами идем кататься со склона на плюхе а если хочешь можешь взять своих друзей и присоединиться к нам да пугаю ее своим прямым ответом и внезапной радостью неужели я заслужил ее доверие и она познакомит меня со своей тусовкой не верится чтобы полина не подумала что я этого очень ждал добавляю мы с пацанами как раз собирались на этой неделе покататься ты читаешь мои мысли круто Тогда до завтра! До завтра, малышка! Снова подхожу и целую. Меня тянет к ней как магнитом! Не могу выпустить ее на улицу без поцелуя на прощание. Там, на парковке, ее уже ждет отчим. Ее мама снова укатила в какую-то длительную командировку сегодня в обед. Полина говорит, что это происходит довольно часто. И если она видит маму хотя бы раз в месяц это уже огромное везение! Про отчима! Полина не особо любит разговаривать. Какой-то он мутный. Это ее основное мнение. То и дело куда-то пропадает, не ночует дома. Но это меня не особо интересует. Не очень хочется пересекаться с отчимом Полинки, а тем более с ее мамой. Вряд ли я понравился бы Полининой семье. Они из богатых, а я... Кота бенгальского не могу себе позволить. Черт, Санек меня ждет с тем самым котом, который в кредит нужно идти полина выходит из здания первое наблюдая как она подходит к машине и садится на переднее сиденье все хорошо теперь можно выйти и мне я приспокойненько открываю дверь и выхожу в кожу рук сразу же впивается мороз Ш топ его сжимаясь от холода иду к саньку надеюсь что котенок оправдает мои ожидания и окажется восьмым чудом света А по-другому и нельзя. Не зря же Полинка мне о нем все уши прожужжала.